Сенчук. Судовые механики, что явилось неожиданностью, оказались специалистами дотошными и сразу же определили факт умышленного вывода из строя агрегата, после чего на судне ощутимо сгустилась атмосфера напряженности и недоверия. С перчатками Сенчук угадал. Доморощенные сыщики в лице капитана и ученых мусульман Нашли какой-то порошок и тщательно принялись его сыпать в пространстве технологического отсека, где выявились какие-то жиропальцевые отпечатки, пригодные для сопоставления. Невростеник Крохин, к которому мало-помалу Свинчук стал привыкать, находя компанию бывшего поэта отнюдь не тягостной, а его услужливость и слепую веру в командира даже приятными, сослужил хорошую службу. Имея реноме личности безвредной, мягкохарактерной и откровенно нейтральной, обеспечил алиби, заявив, что сначала наведался к Прозорову, а после провел время со Старпомом, играя в шахматы весь вечер и часть ночи, как раз до той трагической минуты, покуда не началась тревога. Дальше грянул цирк с обыском и чернением пальцев, в котором Синчук принял вдумчивое и активное участие. Зловмысляников, впрочем, обнаружили. Им оказался судовой врач, схваченный поблизости от отсека. Однако в причастность медика к данному деянию не верила Сафар, хотя на поверхность всплыл факт иной партизанщины, ученённой судовым врачом, а именно поджег им каюты кальян Романа. Мотивы такого поступка Синчуку не объяснили, но они определенно имелись. Злодей сидел под арестом. К нему никого не допускали, видимо, готовя допрос с пристрастием. Когда, стоя на мостике, Синчук получил приказ срочно явиться в каюту араба, он досадливо скрипнул зубами, полагая, что вздорный спонсор в очередной раз отыскал причину для своих придирок. Но, открыв дверь, К немалому своему удивлению наткнулся на доброжелательную с тенью извинения улыбку. Удивление моментально уступило место предчувствию подвоха, означавшего неминуемое развитие каких-то внезапных и наверняка малоприятных событий. Хотите что-нибудь выпить? Участливо вопросил его араб, кивнув на столик, где стоял пластиковый электрический чайник, стеклянная бутыль с ананасовым соком, ваза с фруктами и тарелочка со сластями. Примного благодарен, только что отлил, пробормотал насторожившись сынчук. За гостеприимством восточного человека им усматривалось утонченное вероломство. Я хотел бы извиниться перед вами за свою грубость, начал с тоном араб. Но и вы должны меня понять. Я прибыл на судно, откуда исчез совершенно непонятным образом опытный моряк, что едва не поставила на грань провала всю экспедицию. А нам не стоило не только огромных финансовых затрат, но и чудовищного, поверьте, нервного напряжения. Напряжение, и у меня не в дефиците, если хотя бы припомнить те ящички, что сейчас находятся по вашей, как понимаю, милости в трюме, сказал Синчук, искоса поглядывая на начальство. Это в прошлом, с улыбкой отмахнулся араб. К сожалению, я не могу посвятить вас в будущую принадлежность этого груза, поскольку речь идет не о моей персональной тайне. Однако уверяю, никакого дальнейшего беспокойства вам по этому поводу не испытать. Вообще забудьте. Так о чем я? Он потер лоб. Вы в курсе, конечно, о том, что произошло с силовым агрегатом? Нет слов. Старпом сердито выдохнул воздух через широкие ноздри. Кто, как полагаете, мог это совершить? Я простой моряк, сказал Синчук с чувством. И всегда верил людям, так уж устроено мое бесхитростное сердце. Но вам, признаюсь, как родному брату, мне очень не нравится этот, как его, пощелкал пальцами. Ну, мистер из МЧС, вот что. Вы его знаете? Ага, произнес Ара Простерина. Вы думаете, он не морской человек? Предостерегающий покачал головой Синчук. А зачем на судне нужна сухопутная крыса? Вас, конечно, в виду не имею. Вы тут как отец всем нам. Я приму во внимание ваше соображение, задумчиво проговорил араб. Оно не лишено оснований. Правда, в данном случае у него алиби. Он был с капитаном, когда это все... Ну, я рад доверительности нашего разговора. Сознаюсь, сильно в вас ошибался. Вы авторитетный и опытный специалист. Это признают все без исключения. Я говорю от сердца, поверьте. Я верю всякому зверю, а тебе ежу покажу, подумал Синчук, преданно глядя в жгучие арабские очи. А вот с чего ты задним ходом пошел на полном газу, неведомо, Но не к добру, точно. Отставной контрразведчик давно убедился, что порой за добрыми поступками кроются дурные намерения. Теперь, продолжил араб, вы, конечно, слышали о выходке доктора, этого мерзавца. Кто бы мог предположить? Бог щедро обделил умом этого человека, скорбно подтвердил Синчук. То есть на судне происходит, Рап развел руки и судорожно вздохнул, подыскивая слова. Конкурс диверсантов, сформулировал Синчук. Вот именно. И сейчас особенно дороги надежные и дисциплинированные люди. Без сомнения, причисляю к таковым вас и выражаю надежду, что с этой секунды мы забудем все разногласия, будем же хорошими и верными друзьями. Не в этой жизни, буркнул Сенчук себе под нос. Что? Весьма признателен. Абсолютно не за что. Тем более вы добровольно исполняете обязанности штурмана, а я не потрудился выразить вам ни малейшей благодарности. Вас устроит, если к вашему месячному жалованию я добавлю еще ещё тысяч долларов за дополнительные труды. Слово дурного не услышите, сказал Сенчук, вновь переходя на родной язык. Араб, ориентируясь на интонацию собеседника, удовлетворенно кивнул и вытащив чековую книжку из узорчатой кожаной папки, выписал чек. Торжественно вручил его старпому. А задаченный Сенчук механически произнес приличествующую моменту фразу. "Сеньк, юмол, вере вери, вери мач", на том и расстались. Шагая обратно на мостик, Синчук, охваченный нешуточной тревогой, размышлял, что вся слащавая арабская щедрость имеет под собой наверняка конкретную почву и вызвана, вероятно, задачей ослабления его внимания и вообще попыткой капитальной дезориентации. А яхте должен вскорости подплыть к Скрябину, а Сафар не обмолвился. как незаменимый штурман, без которого не дойти до американского порта, он Синчук уже не нужен. Маршрут прост, не долог, и с ним вполне справится помощник. А в порту толпы наемных морячков, претендующих на куда скромную зарплату. Так зачем же араб расстилался перед ним, как ковер-самолет и катер самобранка? С ним явно пытались играть, заигрывая в доверие. играть в кошки-мышки, а любят в них играть только кошки, следуя своим мыслям пробурчал он, удрученно сознавая, что не зря, вероятно, стращал океанской могилой нервного простака Крохина. Он вытащил из кармана чек, прочитал надпись на фоне, выполненном в виде цветочных кущ и разгуливающих среди них павлинов. Цена надписи на этой бумажке полировщик мозгов дешевле цены чернил, которыми она накорябана», — подумал с презрением. Чек для дьявола морского ты выписал, а он взяток не берет. Он сам мостак их всучивать недотепом». Итак, спасение было в одном вновь стать незаменимым и обязательно предотвратить приближение к скрябину яхты. Как это сделать, Синчук знал. И с реализацией данного знания следовало поспешить. Сначала он отправился в свою каюту, изъяв из тайника необходимые средства. После навестил ходовую рубку, прихватив лежащий в ящике штурманского стола компас, затем пошел к капитану, но замерев с поднятой на очередную ступень трапа ногой, Изменил такое свое намерение, решив посетить трюм, где надлежало приготовить дополнительный страховочный вариант, сняв ботинки, он легко и бесшумно двинулся знакомым путем в качающемся полумраке затхлого воздуха, настоянного на железе переборок, балок и вот судна, тусленько высвеченных лампах в зарешеченных грязных колпаках из матового стекла. Проникнув в контейнер, остолбенел. Куда-то исчезла очередная треть взрывчатки. В течение нескольких минут он управился с проводкой, ведущей к детонаторам, запрятанным в крайних, стоящих у торцовой стенки ящиках, и двинулся обратно. "Дай мне сойти с этого борта на крепких ногах и без посторонней помощи", шептал он. "Услышь мою просьбу, покровитель нашего брата моряка Николай Угодник". Затем позволил себе кривую улыбку, подумав, что сос такого рода всесильный святой слышал немало. Другое дело, не всегда торопился ввести положительные санкции. В одном из отсеков трюма слышались чьи-то голоса. Обратившись вслух, Синчук приник к переборке. И на хрена мы набиваем этот пузырь ящиками? произнес кто-то по-русски. Однако с явным кавказским акцентом. Ты выполняй приказ, раздался в ответ голос Ерёменко. Раз так приказал господин Ассафар, значит, так и надо. А когда будем мочить всю лишнюю шушеру? Сначала докторишку тряхнем!» — сказал Ерёменко, пыхтя от натуги. Вставим ему пробод в задницу, а после за остальных примемся. Старпом бы суку вредную я бы своими руками Он пока нужен. Кто грамотный дрейф над лодкой обеспечит? Послушав еще несколько минут беседу заговорщиков, Синчук, двигаясь буквально по воздуху, покинул трюм, пораженный открывшейся перед ним истиной. Правда, покуда туманный, состояла же истина в том, что перегрузка контрабанды на яхту не состоится.